Глава 24. Марго Пока ремешок босоножки упрямо сопротивляется моим попыткам затолкать его в петлю, поднимаю глаза и встречаю собственное отражение в напольном зеркале, которое занимает один из углов хозяйской спальни моей квартиры. В отражении на мне только черные босоножки на 10-сантиметровых шпильках и кружевные стринги того же цвета. Справившись с застежкой, Встаю с края своей постели и, опустив голову, встряхиваю волосами. Запустив в них пальцы, взъерошиваю и поднимаю корни, пытаясь игнорировать носящиеся по коже разряды электричества. Уже почти семь. Обычно я не опаздываю на свидание. Но Стрельцова с удовольствием заставляю подождать. Мне нравится думать, что я контролирую ситуацию. И я хочу, чтобы он тоже об этом не забывал. Совместный ужин еще не означает совместный секс, особенно если этот человек снова вздумает лезть мне под кожу своими дознавательными трюками. Собрав волосы в пухлый пучок на макушке, вгоняю в него шпильки, одну за другой, до тех пор, пока моя прическа не приобретает стопроцентную устойчивость. Маленькие бриллианты в моих ушах переливаются в свете настольной лампы моего туалетного стола. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, как горят мои глаза. Я была на достаточном количестве свиданий, чтобы понимать. Ни одного из них я не ждала с такими горящими глазами. Подойдя к шкафу, снимаю с вешалки платье и позволяю идеально отглаженному кроваво-красному Атласу прикрыть свое тело. Глубокий вырез и разрез до середины бедра. Я могу себе это позволить. И я не собираюсь скрывать свою сексуальность. Безусловно, мой наряд чистейшей воды вызов. Когда ты надеваешь самое провокационное платье в своем гардеробе, посещает мысль о том, что тебе... Требуется мужчина, рядом с которым выгуливать это платье будет удовольствием, а не испытанием. Думаю, в компании Миллера я могла бы выгулить что-то еще более провокационное. Его уверенности в себе хватит с лихвой на двоих. А что касается Стрельцова, именно перспектива выяснить это заставляет мои глаза гореть волнением. Я не хочу разочароваться в этом мужчине. Я сама не знаю, чего хочу. Но только не разочарование. Прихватив с комода сумочку, выхожу из комнаты и, прежде чем вызвать такси, заглядываю на кухню, где мой отец с задумчивым видом покуривает сигару и рассматривает розовую полоску закатного горизонта. Я ухожу, объявляю, застыв на пороге. Его брови ползут вверх, глаза с одобрением изучают фигуру. Выпустив в потолок клуб терпкого пряного дыма, бормочет. «Надеюсь, у него яйца побольше твоих». Запрокинув голову, смеюсь. «Я тоже надеюсь». Пожимаю плечом, глядя на отца с весельем. «Ну что ж, тогда отпускаю. Но утром, чтобы была дома». Объявляется ностальгией, хотя он никогда в жизни мне ничего не запрещал. «Возвращаться под утро тоже». «Пока!» — развернувшись, вызываю такси. В лифте со всех сторон меня обступают мои отражения. Слишком яркие, слишком броские. Всю 15-минутную поездку в такси я балансирую на грани острого предвкушения. Когда машина привозит меня к одному интересному и классически приличному городскому ресторану, Стрельцова я вижу сразу. Вышагивая вдоль тротуара, в одной руке он сжимает симпатичный букет, а вторую держит в кармане отглаженных черных классических брюк. Белая рубашка сидит на нем так же потрясающе, как и брюки, а вместо кроссовок на нем черные кожаные туфли. «Ну и ну!» Шепчу, не отводя глаз от контуров его спортивной тренированной фигуры. «Он умеет быть не босиком». Пульбит в моем животе заставляет сглотнуть слюну. Повернув голову, капитан реагирует на движение за своей спиной. И когда находит меня глазами, я изо всех сил стараюсь вести себя непринужденно. Нетропливо двигаюсь к ресторану, игнорируя то, что Стрельцов прекращает любое движение и скользит глазами по моему телу. По рукам проносятся мурашки, когда, закончив медленный и детальный осмотр, Он вскидывает глаза и впивается острым, как бритва, взглядом в мои.